За недавно отстроенным храмом в честь Яриня открылся вид на огороженную территорию святилища Забытого. Причем территория была полностью целая и даже с боков не подгоревшая, и, увидев это, волхвица упала на колени и просто зарыдала. А еще тут были жрецы, много и без толку, потому как видеть они нас видели, а шевельнуться не могли. Силен магистр темного искусства лорд Риантьер, очень даже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 И жрецы пошевелиться не могут, и то со мной вызвалось идти лишь трое. Остальные остались на защищенной территории. Для начала волхвицы власть исполосовали ногтями рожи застывших жрецов. Тех, кто свалился, вдовы сбили, ибо женщины лежащих бьют. Да еще как. И лишь спустя 27 поверженных жрецов мы добрались до местной кухни и кладовой. Назад я тащила кастрюлю с супом. Волхвицы взяли по ножу, а также по мешку со снедью. В основном хлеб, сыры до да колбасы с вяленым мясом. Зачем им ножи, я не понимала ровно до той минуты, как волхвицы передали за ворота благополучно уворованное. А вот после, жуя хлеб на ходу, они вернулись. Их возвращение не пережили бороды избитых жрецов, уподобившись знецам в страдную пору. Обозлённые женщины принялись косить направо и налево всех под руку попадавшихся. Я, как лицо ответственное, почему-то пошла за ними. В результате мы добрели до дворика перед храмом Яриню, несколько отвлекая своим появлением лорда Рианатьера от беседы с бледной и дрожащей кронпринцессой. я? что происходит?» Узрев меня, стоящую позади обозлённых женщин с ножами в руках, полюбопытствовал магистр.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 Улыбаясь, ответила я, и я стояла, просто глядя на него, а магистр смотрел на меня ровно до слов. «Пошли, мы закончили!» И мы пошли обратно, в кладовую. Там еще вкусный компот остался, а также конфеты. Жрецы Яриня оказались сладкоежками, того и упитанные были.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 «Еще штук сорок!» – сообщила Ягерати. Женщина молча вытащила нож.